Глава 22. Раскаяние нахлынуло с опозданием. Юлия прикусила губу, тряхнула головой, коляня себя за трусость. И чем ей не угодил третий? Вчера он был таким милым на прогулке. Так к чему сейчас эта истерия, глупой ли вредки? Испугало упоминание Карцера или неудачная шутка про усложнение программы обучения? Нет, не то. Должна же быть причина. по которой она обидела нормального в целом мужика. Юля пыталась ухватить за хвост неясное чувство, которое вызывал у неё третий. Неужели её столь сильно испугала властность Харта? Похоже на то. До этого дня столкновения Юли с властью носили опосредованный характер, и всегда помогала уверенность в том, что закон на её стороне. А здесь законов она не знает. и полностью зависит от желания братьев и их понимания, заботы об Ассаре. Неприятно, м-м, да, но поправимо. Подозревала же, что будет нелегко. Так что сейчас мандражировать о пустом. Надо работать и двигаться дальше. Она сходила в спальню, переоделась, потом прихватила ещё одну книжку и с остервенением ринулась на штурм чужого языка. Информация тоже оружие. Аи позарис, нужно им обзавестись. В дверь постучали. Девушка крикнула, чтобы входили. Недовольно оторвалась от страницы, потёрла глаза. Текст поддавался с трудом, но Юля была упрямей и продиралась сквозь чужие слова с содержательностью оголодавшего. Госпожа Ассара. Незнакомый мужчина, одетый в длинную синюю тунику и такого же цвета штаны, приложил руку к груди, поклонился. Меня зовут господин Ахбат. Я целитель. Его высочество прислал меня, чтобы я вас осмотрел. Он обеспокоен вашим состоянием. Точно, Юля покраснела. Хорошего мужика обидела, а он заботливый, даже целителя прислал. Благодарю. Мне не нужна ваша помощь. Я хорошо себя чувствую. Позвольте убедиться, настоял мужчина. Она позволила. Целитель Не касаясь, поводил руками вдоль её тела, нахмурился, забрал ладони в свои руки, и по коже потекло тепло, исцеляя жоги. Потом досталось нижней точке спины и хриплому голосу. Мужчина не пропустил ни единого синяка, но и на этом не успокоился, предложив помощь. Вижу, пробудившийся дар доставляет вам неудобство. Ещё какие? Чтоб Колкаласу икнулось, стоит только разозлиться, Как она начинает пылать в прямом смысле этого слова, а эмоции не украшение, так просто в шкатулку не спрячешь. Всегда найдётся кто-то или что-то раздражающее до зубовного скрежета. И как себя вести, в целом понятно не злиться, не раздражаться. Но до этой степени просветления ей страдать и страдать, а сдерживать огонь надо прямо сейчас. Я помогу. Сядьте, закройте глаза. Загляните вглубь себя. Сосредоточьтесь на точке силы. Мужчина положил её ладонь на солнечное сплетение. Почувствуйте тепло. Теперь представьте это тепло внутри себя, маленький огонёк. Она представила, благо всю ночь пялилась на костёр. Внутри ощутимо зажглось. Точно пару стручков горького перца проглотила не жуя. Прекрасно, повеселил господин Ахбат. А теперь представьте стеклянную лампу и поместите туда огонь. У вас отлично воображение, госпожа Ассара. Думаю, вы скоро полностью справитесь с даром. Хотелось бы, вздохнула Юля. Огонь внутри притих и уютно грел, скрытый за стеклом. Странное дело, магия она ничего особенного не делала. Воображала или злилась, а сила реагировала сама. По крайней мере, так казалось. Какой к чертям контроль? Но господин-уцелителю виднее. Я бы хотела научиться не только запирать и контролировать, но и управлять. Похвальное желание, одобрил мужчина и предложил: Поговорите об этом с третьим или четвёртым. Уверен, они будут рады вас обучать. Юлия вспомнила их уроки, щёки обожгло румянцем. Она облизала пересохшие губы и попросила: А вы не могли бы мне помочь с обучением? Мужчина озадаченно посмотрел на девушку, почесал подбородок и честно признался: "Не уверен, что это хорошая идея. Вы, асса, его высочество, чужих к вам не подпускают. Весь двор только о вас и говорит, но за приближение к вам назначено суровое наказание". Вот об этом она не знала, хотя и удивлялась отсутствию внимания со стороны птичника. Седьмая, не в счёт, но принимала эту странность за нежелание общаться с эномерянкой. Вроде как пустое место, но за спиной незримо маячит парочка высочеств, и безнаказанно клюнуть уже нельзя. Этот диссонанс и заставлял держаться на расстоянии. В коридорах изредка мелькал кто-то, но вдали, не приближаясь. А оказывается, всё иначе. Её оградили от знакомств, причём не разбирая, желательных или нет. И как на это реагировать? Первой среагировала пустота у стены. Она выразительно кашлянула, и целитель буквально вылетел из комнаты, торопливо на ходу прощаясь и обещая заглянуть завтра для контрольной проверки. Юля осталась одна. Ну как одна? В комнате явно кто-то был, прикрытый невидимостью. Сложив слова целителя с кашляющей пустотой, Юля сделала единственный вывод: к ней приставили охрану. Неясно только после побега из дворца или раньше. Девушка прошлась по комнате, изучила потолок и поинтересовалась вслух: "Так и будем молчим азолить глаза, или всё-таки познакомимся?" Юля била наугад, вытягивая на разговор. Можно было, конечно, промолчать, но товарищи спалились, причём в открытую, и оставить подобное без внимания было нельзя. А то неудобно, вы столько времени рядом. А я даже не знаю, как вас зовут. Тишина длилась долго. Юля уже потеряла надежду и раздумывала, не облить ли стены водой и засыпать мукой, дабы проявить невидимок, или плюнуть на охрану и оставить их в покое. Но как тогда передеваться в спальне или посещать ванную комнату? Госпожа безмолвно на службе не говорят, донеслось хрипло из угла. Отлично, их несколько. но смотрят, вскинула Юля брови. Охраняют, поправили её из-за спины. Всё, тушите свет. Её окружают невидимки, а она ещё на третьего себе жаловалась. С самого утра день не задался, раздражало всё: яркое солнце, сильный ветер, нагнавшие к обеду облака. Выводили из себя постные лица придворных, уггодливые улыбки. А уж от докладов Фильерга затрясло так, что хотелось кого-нибудь прибить. Он даже знал конкретно кого. В ушах до сих пор звучал тонкий женский крик, перемежаемый испуганным возгласом патрульного. Они падают, о дивелики, они падают. И руки сжимались, а на губах появлялась устрашающая улыбка, заставляя придворных шарахаться в сторону. Если бы не третий Он точно бы не сдержался и открутил дурочке голову. Поэтому был даже благодарен старшему брату за взятти на себя воспитание Ассары. Однако мысль о том, что Харт сейчас с Юли, приводила в дикое бешенство. Так сильно он не злился, даже когда один идиот утопил целый корабль из-за собственного гонора. "Ваше высочество, рапорты с границ", напомнил о себе секретарь. Филиар к ркнул, выныривая из мечтаний, в которых он сжимал тонкое горло. Ухватил бумаги, просмотрел. Ничего экстраординарного, сплошная рутина, и взмахом руки отправил секретаря прочь. Потом опомнился. Он с ума сойдёт, если срочно не найдёт себе дело. Призвал его обратно, затребовал последние таможенные отчёты, доклады из посольств и сводки происшествий за месяц. Бледный секретарь, суматошной птахой, метался между кабинетом и министерствами, только успевая стирать пот со лба и подносить самозаписывающиеся кристаллы с документами. Вот оно. Фильерк довольно оскалился, выудив упоминание о двух незарегистрированных партиях табака, обнаруженных в результате рейда по рынку. Если сложить их с Нутилусом, которого подбросили такие Циюли, то выходило что в городе орудует банда контрабандистов. Его высочество азартно потёр руки. Как, кстати, появилась эта банда, будет чем отвлечься, а то он уже раз обнаруживал себя в коридоре, шагающем к комнатам шестого. Вот третий повеселился бы, если бы узнал о внезапном по мрачнении рассудка брата. Фильерг даже обратился к девятиликому, моля послать самых отпетых контрабандистов, таких чтобы заставили подольше побегать. Активировал браслет связи, вызывая парней, с которыми в свое время работал в морском патруле. Понимание, что он сбегает от проблемы, заставило поморщиться. «А что я ей скажу?» — ярился он сам на себя. Что она не имеет права рисковать собой, это она и так понимает. Что они не знают последствий пробуждения дара во взрослом человеке и что больше всего настораживает влияние Альгара. которому Ассара казалась сильно восприимчива, неужели действительно придётся дарить куклу, думал Фильерк и в воображении рисовала Юлю, одетую в детское короткое платье, с заплетёнными косами и куклой в руках. Мотнул головой, прогоняя непотребство. Нет, Трети не допустит впадения Ассары в детство, иначе получится, не она будет учить шестого, а шестой потащит её за собой в совокупности с даром огня. выйдет взрывная смесь. Но была ещё одна причина, от которой хотелось сбежать, хоть на границу, хоть на материк. Как покровитель, он обязан был объяснить Ассали все нюансы её положения. Как мужчина, побывавший в чужом мире, понимал, что Юлю это правда не обрадует. Зная широту тамошних нравов, он осознавал, что именно свободу земной женщины ценили больше всего. Сила в мужчинах и женщинах проявляла себя по-разному. В мужчинах магия напоминала собой реку, полноводную, выходящую порой из берегов, иссушающуюся до тоненького ручейка при перерасходе, но постоянно движущуюся в потоке. В женщинах из-за влияния лунного цикла и эмоциональной нестабильности сила вела себя как гейзер: копилась в организме, чтобы потом прорваться всплеском. Чего только не пробовали для стабилизации: ежедневные медитации, поглощающие артефакты, постоянные занятия магией, полное опустошение. Всё оказывало временный эффект, а всплески после таких сдерживаний случались в разы сильнее. И чем выше был эмоциональный фон, тем чаще проявляла себя нестабильность. Обучение приносило слабую пользу. Да и как учить тех, у кого магии сегодня 3 единицы? А завтра 10. Дошло до того, что в всплески стали повсеместно осуждаться обществом. Страдалец клеймили за нездерженность, учили с помощью боли, наказывая публичной поркой. В моду вошли женская холодность и отрешённость. Считалось, что даже смех вызывает неконтролируемый выброс. Одно время практиковали полную блокировку, но быстро отказались от изуверства. Дети у таких женщин рождались без магии. Потом было замечено, что у семейных пар проблем со всплесками значительно меньше. Но ну а дальше вышло в свет гениальное учение профессора Клоя о женской стабилизации мужской энергии. Впервые магическую энергию разделили на два типа: мужской и женский. Разделение было условным. Энергия одна, но вот её течение в организме разлилось. Потом добавили деление на этапы развития. подростковый с развитием дара и спонтанными выбросами энергии, как у юношей, так и у девушек, основной, стабильный у мужчин и плохо поддающийся контролю у женщин, и старческий, когда дар затухал вместе с процессами старения в организме. В учении описывалось исследование семейных пар и подробно доказывалось, что естественный обмен энергией при взаимодействии мужчины и женщины является лучшим способом стабилизации магии, ибо заложен самой природой. Он благотворно влияет как на мужчин, так и на женщин. В остальные периоды развития для стабилизации дара рекомендовалось использовать прикосновение. В учении также строго ограничивался период вступления женщин в основной период, ибо ранние отношения губительно сказывались на несформировавшемся даре. Первоначально Государство пыталось сохранить необходимость обязательных брачных отношений, но было вынуждено смягчиться, сдавая одну позицию за другой. Сначала разрешили повторные браки вдовам и вдовцам, потом разводы, отменили договорные браки у детей. Но проблема непристроенных девиц осталась. Какая-то оказывалась столь дурна характером, что от нее сбегал третий муж, другая была похожа на Мурену. Обеспечить каждый желающий мужа был не в силах даже король. И тогда, после долгих дебатов, попытки переворота и бегства части подданных на материк, был создан институт покровительства. Он не подразумевал каких-либо выходящих за рамки приличий и отношений между покровителем и подопечной, обязывая раз в месяц проводить ритуал обмена энергии. Достаточно было подержаться часик за руки. Но народ решил иначе. Постепенно, не сразу, общество менялось, и сейчас никого не удивишь тем, что покровитель проводит время в постели подопечной, а некоторые женщины уже не спешили замуж, меняя покровителей в поисках лучшего мужа. Строгость общества осталась лишь в отношении беременности, тут мог вмешаться и король, обязав провести бракосочетание. Впрочем, Фильерк лично знал некоторых Чьё брачные узы не останавливали от заведения подопечных. Мир менялся, менялись и нравы, подстраиваясь под человеческие слабости и потребности. Окончательно скатиться в пропасть свободных отношений мешало как ни странно то, что к ним и подталкивало. Регулярный обмен энергией с партнёром через некоторое время образовывал устойчивую связь, фактически зацикливая супругов друг на друге. Но встречались и исключения. Самой частой причиной для развода служили продолжающиеся магические выбросы у жены. Фильярк с раздражением отметил, что женщины очень ловко переложили свою проблему на мужские плечи. Выплеснула энергию, сожгла пол дома, а виноват муж, который не смог стабилизировать состояние супруги. Когда Фильярк брал покровительство над Юлией, то меньше всего думал о последствиях. Магии на тот момент в девушке не было. Какой дар, когда он до последнего сомневался в том, что захваченная землянка Ассара. А потом первый всплеск и неудачный момент для откровенного разговора. Юля не приняла собственную магию, что говорить о покровительстве. И как-то быстро ситуация стала проблемой не только девушки, но и Фильярга. Ему всё труднее стало держать себя в руках в присутствии Ассары. Но и торопиться было нельзя, следовало приручить девушку, заставить влюбиться. Только добился он противоположного, влюбился сам, а Юля продолжала его сторониться. Нет, правда, сейчас всё испортит. Ценящей независимость, один договор о найме на работу чего стоил. Землянка сделает всё назло, откажется от покровительства, выберет другого, хоть третьего. Да и не хочет он, чтобы Юля принимала решение под воздействием обстоятельств. Пусть это было наивно, но Фильярк желал от девушки чистых, искренних чувств, рожденных без давления извне. А третий лишь добавил остроты в состязание за девушку. «Тебе от меня никуда не деться», — проговорил вслух Фильярк и секретарь, перечислявший возможных информаторов, которых следовало допросить, озадаченно умолк. «Я про главаря контрабандистов», — пояснил четвертый, костеря свой несдержанный язык. Перед отбытием в город он связался с охраной, проверить все ли штатно, но начальник группы, замявшись, признался, что им пришлось открыться. Фильярк выругался. Еще одна проблема, которая вызовет лишние вопросы. Они с третьим и так постарались свести вопросы к минимуму, ограничив доступ скучающих придворных к ассаре. Страшно представить, что наговорили бы Юли местные аристократки. К тому же, они так и не нашли сообщников Жансара, и приходилось осторожничать из-за посений новых покушений на шестого или Ассару. И как объяснить это Юли, не испугав? Вот об этом он подумает, хорошенько проветрив мозги, заодно избавится от навязчивого вкуса энергии Ассары. Всего лишь раз зацепило первым всплеском А мышцы живота до сих пор сладко сводит. Разговаривать с пустотой было непривычно. Процесс слегка отдавал шизофренией, а если учесть, что пустота отвечала на три голоса, то шизофрения выходила многоликой и с огоньком. Разговаривать вам нельзя, подытожила она пров обязанности охраны. Но показываться можно, а то так с ума сойти недолго, подозревая в каждом углу поневидимки. И как хорошо была ночь у драконом. Никакая охрана за ними точно не успела. Юлия бросила тоскливый взгляд на балкон. "Госпожа", обладатель хриплого голоса отследил её взгляд и явно занервничал. "Охрана должна быть невидимой, чтобы не мешать. Как будто о ней можно забыть", разозлилась девушка. "И не волнуйтесь, доступ в спальню и комнату омовений для нас закрыт". Мы можем войти только при угрозе жизни. Хоть что-то, — выдохнула Юля. Значит, спальню и ванную ей оставили личной зоной. Прямо праздник какой-то. Внутри зашевелилось злое пламя. Взметнулось желание сжечь тут все к чертовой бабушке. Она стиснула ладони до впившихся в кожу ногтей, успокаиваясь. Такими темпами ей не кукла понадобится, а личный огнетушитель. Интересно. Подобный расколбас с ней на всю жизнь, попыталась оценить ситуацию со стороны лучшая юлиная часть, та самая, которая училась на пятёрки, поступила в вуз и всегда тяготела к анализу. Вот и сейчас, не дала впасть в панику перед тремя чужими, пусть и невидимыми мужиками. "Разве мне что-то грозит здесь?" попыталась она оценить риски. "Госпожа, мы не только вас охраняем", устало отозвалась пустота справа. Юля обозвала себя дурой, никак не привыкнет к тому, что деть у неё наследный принц, и ему положена охрана, несмотря на малый возраст. А она всё о себе, да о себе. Глупая курица. Но вывод напрашивался неприятный. Вспомнились собственные подозрения в отношении бывшей восьмой невесты. Порыв сорваться с места и проверить совёнка прямо сейчас она задавила. Охрана и так на неё насмотрелась. Не стоило ещё выставлять себя истеричкой. "Ольга, ру что-то угрожает в его личных покоях?" вопрос сам слетел у неё с губ. "Госпожа Ассара, вам стоит поговорить об этом с четвёртым или третьим. Они лучше смогут объяснить, чем мы, простые охранники", отозвался обладатель хриплого голоса. "Всё ясно. Товарищи её послали". И почему у неё такое чувство, что они далеко не простые охранники, как минимум, опытные маги, раз смогут столько времени держать щиты невидимости? И зачем высочество ограничили её общение с птичником? Сплошные странности. Жаль, что целитель сбежал, мог бы стать неплохим источником информации. Обезмолванных пытать бесполезно, не расколются. Выход 1. Нужно встретиться с кузеном и сделать это до отбытия в академию, но сейчас учёба. Она вернулась к ненавистному тексту. Пока не будет освоена грамота, не будут прочитаны хотя бы базовые книги, Юлия не сможет помочь совёнку с образованием, а только моральная поддержка маловата для Ассары. Я хочу знать, кому это принадлежит. Харт оторвался от изучению увлекательной сводки о ночной деятельности младшего братца. Две разгромленные таверны, один выпотрошенный склад, три повреждённых в результате обыска судна и забитые подозреваемыми камеры. Четвёртый точно с цепи сорвался. Харт даже подозревал почему, но пользу для государства не отметить не мог. Посетитель, не дождавшись должного внимания, навис над столом, предупреждающе засопел, и Харт сдался. Взял в руки странный вытянутый предмет, покрутил в пальцах, а память уже подкидывала варианты, и все как один из перечня вещей Ассары. Кажется, этот материал назывался пластик. Зачем? спросил он, откладывая предмет в сторону. "То есть ты знаешь?" прищурился второй. Харт вздохнул. Старший брат не поленился поднять задницу, притащился из своего тарата, и оставить его без внимания было нельзя. но издавать Ассару он не планировал. Зато старший, сам того не зная, принес последний кусочек головоломки. Еще бы понять, какой. «Что ты злишься?» — протянул миролюбиво Харт, плеснул в бокал хайского крепленого. Перегаром от брата несло чувствительно, а судя по красным глазам, он еще и мучился похмельем. Третий спросил, «Разве случилось что-то плохое?» Бокал с вином Ларс выпил в один глоток. И уже более доброжелательно посмотрел на свет. Сел в кресло, закинул ногу на ногу и раздражённо, но без агрессии буркнул: "Случилось". Харт принял удобную позу, сложил ладони домиком и впилил в брата внимательный взгляд. "Эти твари", выдохнул второй сквозь стиснутые зубы, "ухитрились где-то достать секрецию нутилуса и подмешать в вино Фаррая". Харт вскинул брови. Неожиданно. Интересно, а где сейчас сам Нутилус и каким образом зверёк оказался у Ассары? Он выпил? Не выпьешь тут, помарочнил второй. Сам знаешь, традиция Марий. Кубок здравият команды ты обязан выпить. Хоть умри. Но ведь никто не умер, миролюбиво заметил Харт, в чём-то понимая желание команды спаить капитана. Вечные трезвенники, они, хмм, раздражают. особенно когда остальные вполне могут напиться. Здесь и месть, и сочувствие, и желание сделать приятное тому, кто никогда не напивался до потери рассудка. Если бы умер, скрипнул зубами Ларс, под кожей заходили желваки. Они бы у меня всем составом под суд пошли. Так чем ты недоволен? удивился Харт. В какой-то веки правильно, по-мужски отметили день рождения господина капитана. и рождение наследника у Ларса. А старший братец морду кривит и требует крови. На его месте он бы выписал благодарность Ассари. И Харт задумался: не поощрить ли Юлю за укрепление межнациональных связей? Но быстро вспомнил о незаконности содержания Нутилуса от тюремного заключения за распространение секреций зверька. И мысль о награде была задвинута в самый дальний угол, где уже обитало изрядно зашуганное Совесть. Тебя бы, малой, ко мне вчера в гости, в голосе брата зазвенела усталая злость. Харт мысленно поморщился. Сколько можно звать его малым? Он уже давно вырос, но старший брат упорно продолжал называть то мелким, то малым, не делая скидок на возраст, занимаемую должность и заслуги. Побегал бы всю ночь по городу, глядишь, размялся бы, а то задница уже квадратной стала от сидения в кресле. намёк на задницу хард стерпел брату надо было выплеснуть скопившуюся желчь иж как припёрло бедного после бессонной ночи прискакал за возмездием и что искали столица второго теората если он правильно помнил была не слишком большой побегать там конечно есть где но не всю ночь ларс посмотрел прищурившись подозревая издевательство но хард ответил честным и заинтересованным взглядом Женщину буркнул он, сдавшись, и признался мрачно: "Фараю, мозги снесло. Не подозревал, что он такой дурной, как выпьет. Чего улыбишься?" стукнул второй кулаком по столу, чтобы тут же простонать, потирая лоб. "Три драки, пять сломанных носов, четыре выломанные двери, с десяток напуганных до икоры женщин, три загнанных на забор мага". Второй помолчал и добавился злорадством: Измельчали нынче выпускники. Втроём против одного не сдюжили. Харт был не согласен с таким выводом. Во-первых, капитан Фаррай был не простым такйцем. Во-вторых, три выпускника без опыта против одного боевого мага, он бы поставил на опыт. Ты мне пламенем тут не прикрывайся, внезапно проснулся второй, ткнул пальцем в трубочку и приказал: "Завтра, чтобы владелец этого был у меня". Конечно, не переживай, кивнул Харт, сладко улыбнулся и незаметно смахивая у лику увящик стола, предложил позвать целителя. Обойдусь, отмахнулся Ларс, и Харт вспомнил, что по верованиям такийцев, настоящему мужику было почётно страдать от похмелья. Второй много чего от них нахватался, любил и принарядиться в национальный такийский наряд, заплести волосы в десяток косичек, нацепить пояс с ножнами и попугать своим видом придворных дам. «Лучше достань мне этого урода!» «Придумал тоже. Споить моего лучшего друга!» «Убью!» Ларс сдавил край стола, без того красные глаза налились кровью. «Лично придушу мерзавца!» Он встал, не обратив внимания на рухнувший от резкого движения стул. Шагнул к двери, но Харт точно по озарению спросил, «Нашли женщину-то? Если бы! Где я ему возьму в асмосе, темноволосую, еще и с зелеными глазами?» И второй махнул рукой, закрывая дверь. Харт откинулся на спинку стула, раздраженно побарабанил пальцами по столу. Вот это интуиция! Попахивает врожденным даром, но, судя по тому, что Харт о подобном не слышал, дар тщательно скрывали, или он был редкостью даже среди такийцев. Допустим, Херт знал, где взять темноволосую красавицу с зелёными глазами. Вот только отдавать её капитану Такицев в его планы не входило, как и сдавать второму. Надо проследить, чтобы эти двое случайно не встретились. Ларс, несмотря на ветреный характер, прекрасно умел делать выводы. Недаром отец так злился, когда эта надежда аналитики удрал в путешествие. И что же вы меня так расстраиваете? «Госпожа Ассара», – пробормотал Харт, не сдержав довольной улыбки. «Давно он так не развлекался. Отличный денек! Сначала младший братец порадовал подвигами, потом старший, а недосказанное было понятно и без слов. И как охрана во главе со вторым гонялась за пьяным фарраем, но тот, отличный боец и опытный маг, просто так не дался. Всю ночь они шли по следам его деяний, читая сломанные носы, успокаивая женщин и загнанных на забор магов, про себя проклиная любвиобильного капитана, которому запала в душу зеленоглазая брюнетка. На взгляд Харта, отличный день рождения. Главное, чтобы смог вспомнить утром свои подвиги, а загадку про Нутилуса он, пожалуй, уже решил. Если четвёртый в курсе, то зверёк давно отдыхает у смотрителя королевского зоопарка.